Глава 6. Ангелина. Огромный терминатор в кожаной куртке и рваных джинсах с ледяными глазами. Он так опасно глянул на меня, что я почти в обморок свалилась. Запаниковала. Ножницы даже выронила под прицелом его звериных, морозных как айсберг глазищ. На сильных руках набиты будоражащие узоры тату. череп, окальцованный лазой с шипами. Кто он? Зек какой-то, сбежавший из тюрьмы уголовник, но безумно красивый, несмотря на свою опасную, но в то же время брутальную внешность. Он из тех типов, про которых обычно говорят: "плохой парень". Девчонки верещат и писуются от таких вот железных у Леони непробиваемых верзил. У него чувственные губы, несмотря на чёрствый лёд в глазах. И щетина. Её немного в меру, но она придаёт неznakoncu мужественность. Мощный здоровяк, как лось жилистый, своими габаритами он занял полмагазина. Не развернуться. И дышать трудно. И коленки трясутся, как будто Пропасть меня толкают. И лечу я на острые скалы, разбиваясь в пыль. Смотрит на меня, как зверь, настоящий плотоядный. Вот-вот набросится, три шкуры снимет. Странный он. Трясется весь, будто смерть свою видит. А может, наркоман? И ломка у него. За сердце хватается... Дух из тела вышибает. Ему плохо, но точно с дозой переборщил. Скорую вызвать? Дрожу. Не хватает дыхания. Нет, рявкает, в край зверея. Просто дай мне десять, сука, алых роз. И я покорно исполняю все, чтобы не злить психопата. Больной на полном серьезе. Что же ты делаешь? Он розы... Зашипованные стебли хватает голыми руками и не пикает даже от боли, в то время как меня передёргивает, будто мы местами меняемся, и я, а не он, эту жгучую боль ощущает. Глупый. Схватил цветы, деньги мне бросил, больше, чем нужно, и выскочил, словно дьяволом одержимый, силой шмякнув в дверью. Я ещё долго ему вслед смотрела, недоумевая. И что это, черт возьми, было? Разные клиенты в моем достаточно обширном опыте попадались, но такого уникума я вижу впервые. Может, у него горе? Букет ведь на похороны брал. Тот и ведет себя резко. В агонии, потому что тонет. Ну а я тут при чем? Еще бы чуть-чуть, я бы, наверное, тоже под раздачу попала. глядел так злобно, будто от метели мечтал, будто врага своего самого заедлого увидел. Нет, не Зекс бежавший. Разве могут беглые на таких роскошных тачках разъезжать? У меня челюсть отвисла, когда я увидела, как он в красную спортивную иномарку прыгнул, наблюдая через панорамные стёкла магазина. дал газу, взревел как лев, умчался на всех парах. оставляя за собой стоп пыли. Странный мужчина очень, но у него внешность притягивающая, модельная, как у звёзд Инстаграма, качков этих сексуальных, которые то и делают, что качаются в спортзалах, да татухами своими хвастаются. Наверное, поэтому я уже 2 дня подряд не могу выбросить из головы странного незнакомца. О нём постоянно думаю. испытывая необъяснимое головокружительное ощущение, как будто где-то видела уже. Но это вряд ли. Тогда как объяснить свою аномальную тягу к красавчику? Первый взгляд между нами молнии взорвались. Я тоже сошла с ума, но я почувствовала искромётную, порочную связь между нашими телами и бьющимися на вылет сердцами. Я аккуратно расставила цветы по вазам, зачарованная красотой только что привезённых роз, наклоняясь ближе к стоящему в вазе букету, опустив ресницы, вдыхаю их запах, испытывая приятное головокружение. Они прекрасны. Новый сорт. Я таких ещё не видела. Внезапный рев в двигателе заставляет меня вздрогнуть. Я дергаюсь, поворачиваю голову на источник шума, застываю, глядя в открытую дверь магазина. Черт! Нет, опять он. Надоело наблюдать со стороны, решил начать действовать. Что ему надо? Это уже не шутки. Хлопнув дверью навороченные тачки, бандит шагает ко входу в лавку. Наши глаза встречаются. Я будто под лёд проваливаюсь, когда смотрю в глубину ледяных глаз незнакомца. Мельком бросаю взгляд на лежащий на прилавке телефон, на случай, если придётся вызывать помощь. Сама начинаю отступать назад, пока не бьюсь спиной об угол шкафчика с рабочим инвентарём. Как страус, углыбо втягиваю голову в плечи. Ведь он подходит ко мне, будто гепард крадётся, опасно прищурившись. Мороз проносится по коже, пульс частит. Не могу находиться с ним рядом. Он не человек. Демон хаоса, дьявол порока. Бугай подходит слишком близко. Я с такой силой сжимаю край стола, что ногти ломаю. между нами лишь хлипкая перегородка, старенький прилавок. Какой чёрт как он в 2 секунды на двоих её переломает одним мощным ударом кулака. Не кулака, а кулачищи Кувалды, разукрашенный татуировками. Какие самые дорогие цветы? Прохладным тоном шепчет здоровяк, сверкая необычного цвета глазами. Ольдинки рассыпались вдоль позвоночника. Какой бесподобный голос. Он бесподобный. Но капец какой опасный тип. И он жадно меня изучает, по сантиметру разглядывает сверху вниз, будто экспонат музея. Эти неожиданно для себя краснею, глядя на те самые розы, которыми я только что восхищалась. Вдыхай изумительный аромат. Беру. Всё. Фух. Ну я себе напридумывала. Значит, решил просто купить цветы. Расчленять меня не будет. Нет? Сдалась я ему. Мы ж пресная, невкусная. Он такой видный, яркий мужчина, опасный, мощный. Не пара ему. Не достойна. кто громило во мне разглядел. Следит ведь за мной. Часто возле магазина ошивается. А оформить как? Жутко нервничаю, даже заикаюсь. На ваше усмотрение. Взглядом насквозь охлаждает. Сглотнув, я принимаюсь за работу, поворачиваясь спиной к клиенту, но не могу сосредоточиться на задании. Ощущение такое, словно за спиной притаился голодный зверь, выжидающий момент, чтобы напасть. Да, так и есть. Я чувствую его каждой клеточкой тела. У меня до сих пор голова кружится, коленки трясутся. Но в то же самое время странное тепло разливается по венам. Мне кажется, будто я где-то раньше уже видела мужчину. Мне кажется, я знаю его запах. Это притяжение между нами. Нет, бред. Такого мамонта с отличительными тату я могла увидеть только в остросюжетном бандитском боевике. Ну, точно. Может, он актёр? Не, нет. Внешность у него редкая. Не вспомню, чтобы где-то в обыденной жизни встречала. Изнутри что-то исходит из центра его души. Энергетика какая-то необычная, родная такая, знакомая. Не могу на словах объяснить, что-то тянет меня к опасному гранили, но в то же время отталкивает как инстинкт самосохранения. Две противоположности борются внутри, как день и ночь. Я запуталась в своих ощущениях. Всё слишком сложно. Пожалуйста. Улыбаясь с дрожью в уголках губ, протягиваю Бандюгану букет. Он тянет руку в ответ, наши пальцы случайно соприкасаются. Удар тока, сильный, прошибающий. Ой! Стану, отдёргивая ладонь. Сердечко в груди быстро-быстро колотится, жар опаляет щёки. Незнакомец тем временем усмехается. По карте рассчитайте. Д да, да. Быстро подготавливаю терминал, вбиваю сумму в аппарат. Мужчина прикладывает карту к датчику, вводит код. Терминал жужжит, выдавая чек. Спасибо за покупку, приходите ещё. Запинаюсь на последних словах. Не могу смотреть в глаза покупателю. Они нереальные. Космические. Дух захватывает. Поэтому смотрю на область КДК. Чёрта, краснота так и не сходит с лица. Я вся красная, будто неделю на пляже валялась. У меня от природы бледная кожа. За минуту сгораю. Солнечные ванны вообще противопоказаны. Это вам. Тут я едва ли не валюсь на пол от шока без задних ног. Брюнет протягивает мне Букет обратно. Серьёзный, невозмутимый, без намёка на улыбку. Не знаю, как реагировать. Свечусь вся от румянца, будто новогодняя ёлка. Теряюсь, паникую, леплю первое, что в голову бьёт. Само по себе слетает с языка. Спасибо, но я ромашки люблю. беру цветы, но откладываю их в сторону, как неловко. Боюсь посмотреть в глаза Бандюку. Убьёт меня. Из пушки своей жахнет за то, что обидела, отказавшись от столь щедрого подарка. Мамочки, что же делать? Секунда, две. Притяжение между нами накаляется до треска воздуха. На его фоне я чувствую себя мелкой букашкой. Он просто подаётся вперёд. Прежде чем я успеваю что-либо понять, ловко хватает за запястье, дёргает на себя, превращая меня в покорную марионетку. Прикосновение бандита обжигает, плавит кожу до костей. Едешь со мной. С властью, необыкновенной силой он рывком выдёргивает меня из-за прилавка, прямо в переднике тащит за собой. Не заботьтесь о том, что магазин останется без присмотра. Сильный, дикий, безумный, непреклонный. Зубы уже вовсю отбивают чечётку. Паника хлёстко избивает тело кнутами. Пустите, пустите! Что вы себе позволяете? У меня работа. Будто не слышит, тащит к машине, но я упираюсь, буду кричать. Игнорирует. Не оборачивается даже ни на миг. Кто вы? Я полицию вызову. Почему вы меня преследуете постоянно? Пытаюсь отстоять права, избиваясь в медвежьих тисках. Здоровяк уже дёргает ручку навороченной спортивной иномарки, как вдруг позади раздаётся сердитый голос. Девушка, вам помощь нужна? Хватка ослабевает. Я оборачиваюсь, вижу невысокого темноволосого мужчину в форме. Не дай бог, он ещё пострадает.